Путеводитель по миру Железных Фейри Предупреждение Данный путеводитель содержит спойлеры. Если еще не слушали ни одного романа из серии Железных Фейри, персонажи и автор настоятельно рекомендуют вам сначала прослушать спецвыпуски Железного короля и Железной дочери. Человек, советую не слушать путеводитель вовсе. Занимайся своим делом и не лезь в дела Фейри Лэнда. А не то напоришься на копье гоблина, и какая-нибудь милосердная принцесса Фейри призовет меня спасать твою задницу. Мяу. Подлинное руководство по выживанию в небыле. Написано в надежде, что другие смогут избежать множества ужасных затруднений в которых оказалась Меган Чейз в серии «Железных фейри Слушайте на свой страх и риск. Отступление. Данный путеводитель предназначен для бесстрашных путешественников в королевство фейри чтобы у них был хоть какой-то шанс выжить среди местных существ и обитателей. Обратите внимание, автор данного путеводителя — никоим образом не несет ответственности за утерянные или раненные души, за случайную или преднамеренную смерть. Поход в царство фейри может быть и вероятнее всего будет опасным для вашего здоровья, а посему рекомендуется от него воздержаться. Мы вас предупреждали. Подготовка к путешествию в небыль. Невозможно быть готовым. Существует, однако, несколько правил, следование которым увеличит ваши шансы на выживание. Что надеть? Одежда должна быть практичной и комфортной. Если не уверены, подходит ли для путешествия в небыль та или иная вещь, спросите себя. Если придется спасаться бегством, не будет ли эта одежда меня тормозить? И. Если все же поймают, защитит ли она меня? Если ответ на первый вопрос утвердителен, а на второй отрицателен, то эта вещь вам не подходит. Вот несколько рекомендуемых предметов гардероба, которые помогут вам выбраться из небыли живыми. Легкий рюкзак или сумка. Может пригодиться для хранения других необходимых предметов. Не берите большие громоздкие рюкзаки, они будут только тормозить вас. Когда, не если, придется спасать свою шкуру. Удобная одежда, закрывающая руки и ноги. В колючих дебрях есть шипы, как-никак. Обязательно приглушенных цветов. Поскольку яркие и кричащие цвета привлекут внимание фейри. И лучше оденьтесь в несколько слоев. так как температура воздуха в одной части не были и в другой, может сильно меняться. Защитный амулет может снизить вероятность быть съеденным. Лучше всего действует холодное железо, благословленное друидами во время новолуния. Но если такого не достать, то поможет и пучок зверобоя, четырехлистный клевер или кроличья лапка. Если ничего из этого нет, на худой конец. Наденьте одежду наизнанку. Авось поможет. Высококачественные кеды или кроссовки. Запомните, просто купить обувь недостаточно. Перед походом в неболь настоятельно рекомендуется выполнить какую-нибудь кардиотренировку. Что собрать в рюкзак? Самая распространенная ошибка – это брать с собой в неболь всевозможные гаджеты, фотоаппараты, мобильные телефоны, ноутбуки и так далее. Загвоздка в том, что в Фейриленде они не будут работать как следует, если вообще будут. Первая и самая серьезная проблема в том, что если вы столкнетесь с Фейри, он точно не обрадуется такому количеству технологий смертных, что, в свою очередь, может привести к ситуации, когда вам понадобятся упомянутые ранее кроссовки. Возьмите только самое необходимое – еда. Подойдут любые небольшие, но калорийные продукты. Энергетические шоколадные батончики, походные смеси, обезвоженные продукты и тому подобное помогут вам дольше находиться в небыли. Примечание. Не рекомендуется проводить в небыли больше времени, чем нужно. Советуем там ничего не есть. что бы вы ни нашли и что бы вам не предложили. Побочные эффекты еды Фейри включают, среди прочего, перепады настроения, опьянение, потерю памяти, перемены в теле, одержимость, кому, неспособность покинуть небыль и, как итог, смерть. Оружие из стали или холодного железа. Современная сталь – например, нож, меч или любое другое смертельное оружие, сгодится. Однако холодное железо, кончик прута от кованого железного забора, кусок чугуна и так далее, предпочтительнее, поскольку имеет прямое воздействие на фейри. Перед походом в Фейри настоятельно рекомендуется пройти интенсивную тренировку с выбранным вами оружием. Чтобы защититься от самых слабых фейри, Нескольких лет постоянных упражнений должно хватить. Если же хотите защититься от сильнейших фейри, и нескольких жизней смертных будет мало. Подарки для фейри. Если в небыли на пути вам встретятся какие-либо существа, можно задобрить их дарами, ничего не требуя взамен. То могут быть банки с мёдом, мешочки с конфетами, бронзовое оружие или маленькие дети. Просьба ознакомиться с законами вашей страны, прежде чем обзавестись чем-либо из ранее перечисленного. Вода. Хоть по большей части вода в небо ли пригодна для питья и не имеет прямых побочных эффектов, в местных водах обитают разнообразные водные фейри. Зачастую существа отвратительные. Поэтому употребление такой воды или нахождение поблизости могут привести к многочисленным побочным действиям, таким как тошнота, рвота, внезапная потеря крови, острая необходимость бежать и смерть. Проход в небыль. Данный путеводитель не содержит подробных инструкций о том, как войти в небыль. Издатели, проконсультировавшись со своими юристами, определили, что такое деяние, как выразился один из адвокатов, несомненно, привело бы к финансовому краху нашей компании, репрессиям со стороны летнего и зимнего дворов и, вполне вероятно, к концу света, таким, каким мы его знаем. Достаточно сказать, что человек может войти в Фейриленд по тропам, проходам между Царством Смертных и Королевством Фейри. Найти эти тропы – ваша задача или ответственность. Если вы, несмотря на все предупреждения, все же попали в Фейриленд, информация, приведенная далее, может оказаться полезной при путешествии по разным мирам. Однако автор данного путеводителя не несет ответственности за тех, кого поймают, съедят или сведут с ума. География небыли Небыль – это многообразное и дикое королевство, населенные необычными существами и древними силами. Говорят, что сама земля обладает сознанием, а иногда и злой волей. В небле есть четыре основных королевства. Аркадия, Летний или Благой двор. Это преимущественно густые леса, древние холмы и цветущие луга. Дом летних Фейри. Новичкам, очутившимся в землях летнего двора, может показаться, что территория благих не так опасна, как остальные части в небыли. Но не обманывайтесь. В Аркадии солнечная и прекрасная погода каждый день. Тем не менее, там опасно. По лесам Аркадии бродят сатиры, дриады и тролли, а озера кишат русалками и водяными. Благой двор — расположен под огромным волшебным холмом, где без сопротивления со стороны граждан правят король Абирон и королева Титания. Тирнанок, зимний или неблагой двор. Территория мэп зимней королевы, такая же ледяная и враждебная, как и ее обитатели Фейри. Все покрыто снегом, а замерзшие леса, поля, ручьи и озера замурованы под толстым слоем льда. Зимний двор является домом для всевозможных злобных созданий, от гоблинов и красных колпачков до бугименов и огров. Зимний дворец, дом зимней королевы, расположен в пещере на большой глубине. Немногие смертные, повидавшие неблагой двор и мэп, дожили до того, чтобы поведать о них миру. Дикий лес. Темный густой лес – самая большая территория в неболе, целиком окружающая оба двора и простирающаяся до густолесья. Это нейтральная территория. Ни лето, ни зима здесь не господствуют, и обитатели дикого леса не обязаны никому хранить преданность. Лес огромен и безграничен, а живущие там существа взбудоражат любое воображение. благодаря чему дикий лес не только одно из самых опасных мест в небы, но и одно из самых загадочных. Железный двор До недавнего времени никто и не знал о загадочном появлении нового двора в пределах Фейриленда. Так называемое железное королевство, рожденное из самого опасного и вредоносного для фейри вещества, считали в лучшем случае пустыми слухами, а в худшем, чем-то незначительным и легко истребляемым. Но такой двор существует, и в этом царстве вы найдете удивительных существ, известных как железные фейри. Считается, что они, а поскольку они тоже настоящие фейри, произошли от любви человечества к технологиям и прогрессу. Однако в настоящее время о них известно немного. Обитатели не были. Если хватит ума, вы постараетесь не привлекать внимание Фейри. Они могут обнаружить вас, даже если вы тихий наблюдатель. На такие случаи есть несколько шагов, которые могут позволить вам сбежать, а то и выжить, если повезет. Всегда будьте вежливы. Неучтивость- глубокое оскорбление для Фейри и примут ее, мягко говоря, нехорошо. Хуже того, обиженный Фейри склонен оторвать вам голову. Не обманывайтесь вежливостью, Фейри. Они учтивы практически всегда, но это не значит, что они с радостью не оторвут вам голову. Однако будьте благодарны за любое развлечение. Или, если особенно не повезет, пропитание. Бесплатный сыр. Только в мышеловке. В небы ли ничто не бывает бесплатно? Не принимайте подарков, даже если уверены, что подвоха нет. Подвох есть всегда. Мышеловка захлопнется, и вы станете прекрасным пропитанием какого-нибудь фейри. Дарите подарки. Фейри сочтут вас искусным манипулятором и начнут уважать вас. Либо будут сбиты с толку тем, что бывают подарки без обязательств. Никогда, ни при каких обстоятельствах не заключайте сделок с Фейри. Это всегда плохо кончается, зачастую и неминуемой гибелью. Если вам кажется, что конец не печальный, значит, это еще не конец. Вы будете связаны клятвой навеки. Если нужно бежать, делайте это зигзагами. У многих в Фейри есть луки и стрелы. Если случайно наткнулись на крупного серого кота, значит, скорее всего, вы у него в долгу. Даже если вы этого не помните, все равно отплатите ему услугой за услугу. В конечном итоге все равно придется это сделать. Но будет куда менее болезненно, если расплатиться сразу. Как покинуть Фейри Лучший ответ на этот вопрос – как можно быстрее. Чем больше времени вы проведете в небыле, тем больше странностей с вами приключится. Несколько минут в Фейрилэнде могут оказаться несколькими годами в мире смертных. И наоборот. Если уйдете другой тропой, не той, что вошли, даже если они в двух шагах друг от друга, в итоге можете оказаться на другом конце света или вообще на дне океана. Вот несколько правил, которые стоит запомнить, пытаясь покинуть небыль. Запомните дорогу к тропе, по которой вошли. Никогда и ни за что не спрашивайте дорогу. Многие фейри, конечно, помогут, но возьмут с вас непомерную плату, скорее всего, ваш язык, чтобы вы никому не проболтались. Примечание. Если поймают, что вы записываете, могут и пальцы запросить в оплату. Если не можете найти дорогу к исходной тропе, заплатите за выход оттуда, используя ранее упомянутые подарки. Если вступаете в такого рода сделку, сформулируйте ее максимально корректно. Формулировка в виде «я заблудился и не могу вернуться домой» обязательно приведет к неприятностям. Попробуйте иначе. Например, я заплачу две банки меда тому Фейри, который проведет меня в мир смертных, целым и невредимым, с неповрежденными разумом и душой, физически и морально здоровым, на твердую землю, на высоте и в среде абсолютно безопасной для человеческой жизни, не далее, чем в миле от человеческого поселения, в срок не более, чем через 30 минут. Но даже в таком случае не теряйте бдительность. Заключение Ранее упомянутые меры дадут вам минимальные шансы на выживание в небыле. Конечно, никаких гарантий нет, и взаимодействовать с обитателями нужно с величайшей осторожностью. Однако, если будете действовать в соответствии с ранее изложенным, у вас появится превосходство над другими смертными, время от времени забредающими через колючие дебри в самое сердце Фейриленда. Вас предупреждали неоднократно. Действуйте на свой страх и риск.